пинцетом микроинформаторшу и швырнуть ее под ультрапресс. Крык, крык, крык, заскрежетало внутри ультрапресса. Не делайте глупостей, поселенец Мерв, услышал пойманный с поличным довольно-таки внятный голос, невесть откуда. Он огляделся. В полуметре Над столом зависла еще одна псевдо-коровка. Голос явно исторгался оттуда, из нее. «Спокойно, поселенец Мерф!» Говорит старший инспектор Бинг. «Вас застали на месте преступления. Не пытайтесь скрыться. Бунгало накрыто бронированным колпаком. Те три подземных хода перекрыты И ходах подземных пронюхали Дьяволы Выругался про себя мэрв Не поможет и ваш пресловутый механический крот На котором вы улизнули от закона прошлый раз Под бунгало подведена феритовая плита Время на размышление Пять минут Добровольная сдача в руки властей намного облегчит вашу участь. Повторяю, время на размышление Не выпуская из виду коровку-вещунью, мэрв пятился к двери. Он нащупал ручку, легонько повернул, выскочил из лаборатории вон. Теперь оставалось сделать то, что он предусмотрел на случай провала. Уничтожить вещественные доказательства. Он представил себе чулан совсем его воистину бесценным содержимым, которому суждено было в мгновение ока обратиться в молекулярную пыль и тут же бестрепетно задействовал субстерилизатор. Когда четверть часа спустя старший инспектор Бинг с двумя дюжими молодцами помоложе одолели, наконец, все пневмоэлектрофот, и прочие затворы в вилле и нагрянули в спальню Мерва, последний беззаботно почивал среди своих многоразличных холостяцких причуд дестабилизаторов меланхолии, увлажнителей озонированного воздуха, распылителей лунного света, имитаторов океанической зыби и тому подобных устройств, о назначении и принципе действия, и воздействия коих, можно было строить самые отчаянные гипотезы. «Поднимайтесь, Мерф!» Устало выговорил Бинг. «Довольно комедию ломать». Мерф раскрыл глаза. Потянулся, как кот, насильственно зевнул, пробубнил. Убирайтесь вон. Мне осточертили бесконечные провокации вашей лиги. Я свободный поселенец Марса. И потому на вас буду жаловаться. Старший инспектор Бинг извлек из довольно объемистой сумки, висящей у него на плече, две стереографии и небрежно протянул мэру. Любуйтесь изобретатель Мэрф собственной, так сказать, персоной в частной, следовательно, запрещённой законом лаборатории перед одним из своих многочисленных проектов, заметьте, многочисленных, между тем как марсианский кодекс Допускает для каждого поселенца не более одного проекта либо изобретения на протяжении целой жизни. Ко всем прочим преступлениям вы позволили себе заниматься интенсивным умственным трудом на протяжении четырех с лишним часов. Хронологическая микросетка видна довольно четко, не правда ли, мэрв На этом вот снимке отчет времени... Двадцать два, А вот тут три восемнадцать. Секунды не в счет. Ну, зачем мелочиться? Столетие, год, месяц.